Глава 53, в которой происходит колдовство и заключаются договоры. Интересно, когда лысые умывают лицо, как далеко они заходят? Вопрос, который мучил боярина Неклюдова до тех пор, пока он на собственном опыте не сумел отыскать ответ. Кого Аглая совершенно не ожидала увидеть здесь, так это Дурпина. А он был, стоял подле столика и выглядел таким уставшим, таким несчастным, что сердце сжалось от боли. «Хахаль!» — поинтересовался Мишанька, ревниво прищурившись. «И меня ты променяла вот на это? Знаешь, обидно даже!» «Не променяла», — тихо сказала Аглая, понимая, что звучит это совершенно неубедительно. А еще она, кажется, краснеет. Так вот сильно-сильно, будто и вправду виновата. Он хороший человек, достойный. И ты зря думаешь. Я... я, наверное, больше замуж не выйду. И я вот подумала... что холостым оно как-то безопаснее жить, что ли. Почему-то стало обидно. Получается, это она, Аглая, сделала так, что теперь Мишанька жениться не хочет. Неужто она была настолько отвратительной женой? И спросить не спросишь. И... А что он вообще делает? Мишанька вытянул шею, селись разглядеть. Им-то ничего толком и не сказали. Позвали, велели ждать. Посадили от в уголочки. «Кровь вперед, тихо ответила Аглая, почему-то опять смутившись. «Если государыня и вправду желает проверить здоровье, хотя и без крови можно сделать, а с кровью тоже можно, но кровь здесь грязно. Лелечка погладила фиалку. «Кровь отдавать!» «А и вправду!» Задумчиво протянул Мишанька, прищурившись. «Слушай, мне аж свербит прямо. Неприятное место!» «Неприятное?» Зала была просторна и светла, Поблескивала позолота, Велись узоры на стенах. Вдоль стен на лавках, заваленных рухлядью, Воседали боярыни. За ними с помоста своего царица приглядывала, а уж перед нею и дурбин был. Не один. «Иди!» В спину Аглае ткнулся палец боярыни. «А вторая девка где?» «Понятия не имею», — честно сказала Аглая, подумав, что в гувернантке ее с таким вниманием к подопечным точно не возьмут. Иш, загуляла!» С чувством глубокого удовлетворения произнесла боярыня и хитро прищурилась. «Теперь-то точно погонят! С позором!» «Цыц!» Мишенька на боярыню глянул сверху вниз и показалось даже, что он того и гляди плюнет ей на голову. Но Аглая себя за подобную мысль тотчас укорила. Супруг ее... Человек воспитанный и плевать на головы боярыням точно не будет, вероятнее всего. И вообще это твоя забота за невестами следить, сказал он и плевать правда не стал, но пальцем боярыню ткнул, от чего та попятилась. Я пойду погляжу на этого твоего. Он не мой, пискнула Аглая. Ага. Только перед тем, как замуж идти, ты сперва со мной присоветуйся. Я все-таки уложение знаю, договор составим, честь по чести». Аглая рот закрыла, и Мишанька щелкнул ее по носу. «Наивная ты!» «Хорошо, хоть не дурой обозвал». «Ишь, ведьмы, ничего, скоро закончится ваше-то время». Пробормотала боярыня, осеняя себя кругом. «Почему?» — поинтересовалась Лилечка, которая за всем происходящим наблюдала с немалым интересом. «Потому как на то божья воля!» Боярыня ответила грозно и брови сдвинула, отчего они показались одною бровью. «Не дело это проклятым средь честного люда жить и во всем мешать!» «Тогда да», — сказала Лилечка, фиалку на плечо пристраивая. «Тогда это правильно!» И улыбнулась так, с хитрецой, будто знала что-то самой Аглае недоступное. И Мишенька что-то у Дурбина спросил, тот ответил, и застыли оба, друг на дружку глядячи. «Ишь ты!» — боярыня выдохнула. Точно приморочит ведьма. Аглая вдруг подумала, что в нынешнем-то обличье Мишанька ведь покраше её будет. И... и да, тоже ведьма. Глупость какая, наиглупейшая. — С ним поговорить надо, — сказала Лилечка, ткнув локтем в бок, от отчего дурные мысли разом выскочили. — Он тоже видит. — Что? — «Грязь эту! Ты видишь?» Аглая покачала головой. Нет, что-то было определенно не так, но она, сколь не силилась, не могла понять, что именно. «Бывает!» Лилечка погладила котенка, который приоткрыл глаз и уставился на Аглаю с упреком. «Мол, как можно кого не заметить?» Это потому, что никто не видит. Но ничего. И погладила Аглаю, успокаивая. Эй! Шш! Из кустов свистнули, и так, что понад кустами, тотчас поднялось облако бабочек. И пара пташек, до того сидевших где-то там, в зелёных клубинах. «Бася! Чегой!» Баська остановилась и прищурилась, а заодно огляделась. Так, на всякий случай. Но в саду нынче было пусто и тихо, а куда все подевались, Баська не знала. Она ведь, к себе возвернувшись, поняла вдруг, что крепко притомилась от хождения по саду и всяких там... И Маланька тоже притомилась. И прилегли вот. Всё одно Мишанька куда-то подевался. Прилегли и, похоже, что приснули. Бывает. Небось, в отцовском татереме. она всегда после полудня почевала Доспалось сладко, но потому как поемши. А туточки обедать не позвали. Девка к баське представленная будто вовсе скинула. В животе урчала. И маланька вздыхала тяжко-тяжко, Губу то и дело закусывая. Тоже, небось, голодно было. Баська тогда и разозлилась. Это что получается? В невесты позвали, А встретить и приветить позабыли? И нехорошо-то. Каким бы гость ни был, а всяко надобно к нему с уважением И покормить. Тогда-то она... косу наскоро поправивши, ибо растрепалась за сон вмочно, и сказала «Пойдём, поищем кого!» А Маланька согласилась, верно, тоже от этакого высочайшего гостеприимства притомилась. Вот и пошли в сад, чтоб понять, куда из него-то деваться, да только заблукали слегка, ну и к кустам выбрались, откудова и свистели». Кто тут? – спросила Баська, руки в бока уперши. Елисей! – отозвались ей, и кусты зашатались, после ветки затрещали, будто там не один елисей, а с медведем. Я с братом. И чугой эта Баська не удивилась этого самого брата, завидевши. Медведь и есть, стоит, льбится. На маланьку уставился так. что хоть ты в него вновь сапогом кидайся. Правда, нянюшка сказывала, что мужики — народ упертый, и если чего в голову в те мяшатся, то сапогом не выведешь. И снова доброго дня вам, девицы-красавицы! Этот, который брат, поклонился до самой земли, а всё одно будто бы несерьёзно. Мы аккурат вас искали. Зачем? Мрачно поинтересовалась Баська, которая тоже искала, но отнюдь не счастья в жизни, а обыкновенной кухне. Ведь должна же она при дворце быть. Вон от туточки народу сколько. Им без кухни никуда. Помощь нужна. Какая? Робко поинтересовалась Маланька, за Баську отступивши. А оттуда вы уже, из-за Баськиного плеча, голову тянет, Блядит на своего этого. А переоделся-то. Правда, вновь же наряд простой. Хотя ж, из тканей крепких, славных, Вона, портки-то с прозеленью, Небось, из фрисского полотна, Которая яркая и ноская. А кафтан долгополый, Серебряную канителью, Которой немного, Но у байски глаз наметанный. Не беден молодец, и собою хорош, и... И если сладится у маланьки, то, может, неплохо будет. Чай она тоже, вон, не бесприданница. Батюшка-то возражать супротив царёва человека всяко не будет. И преданное даст, чтобы все обзавидовались. Может, даже соболями баргузинскими. «Сами не знаем». честно признался Елисей, из кустов так и выбираясь. Правда, как-то так выбирался, что ногою за ветку зацепил и полетел прямо-таки на Баську. Баська его поймала. Ну, не падать же хорошему человеку. Удержала. Может, конечно, он мужик и крепкий, но и Баська не слабосилок. Спасибо. Елисей устоять устоял. Но Баську не отпустил. Обнял крепко так, аж на ребра затрещали. И губы вытянул, и иродище. Баська ему по ним и шлёпнула. Легонечко, ну, чтоб вовсе не отбить. — Ты это брось! — сказала она строго, и рученьки-то белые от себя отвела. Ишь, выдумал. Хмыкнул этот, который второй, который... «Свят!» Елисей заразовелся, будто бы ему стыдно. «Ага, как же, вот всегда так!» Нянюшка еще упреждала, что мужикам спуску давать никак не можно, что чуть ослабнешь, они сразу руки потянут. И ладно бы только руки. «Делать такое сложное сразу не объяснишь». «А ты не сразу!» — дозволила Баська, Поглядывая на этого вот, Елисей, тоже одежду сменил, И тоже простая вроде как, Ан нет, Сапожки юфтевые, с шитьем, да непростою нитью, Крученая, заговоренная, как и на вороте кафтана, Который вроде бы как поношенный, Вон и ткань на рукавах посветлела, вытерлась, В одном месте даже дырочка будто бы, но нитью прихваченная. И шит не так, как ныне шьют. И не в нём дело, но в узоре, что лежит на ткани. Такой тёплый, такой... Рука сама к нему потянулась погладить. И Баська не удержалась. Тронула шёлковые ниточки. Будто в юнок вьётся. Стебельки тоненькие, листочки зелёненькие. Цвет Колокольчик белый бьется, льнется, окутывает. — Я ж тебе говорил! — сдавленно произнес Свят, с байски восторженного взгляду не спуская, что не осталось незамеченным. Вона маланька нахмурилась обижена и рученьку-то белую в кулак подобрала. А он, будто и не заметивши, из кустов вылез, и принялся пояс разматывать. Пояс тоже широкий, в две ладони, и не новый, и... «Это прадедов кафтан», — сказал Елисей тихо, глядя на то, как будто бы оживает в И вправду пополз, расправил листики, цветы распустил. И качаются они белыми-то звоночками, на невидимом ветру. И пояс его, прадедов, и даже больше, ему жена его расшивала. «Обережной стало быть», сказала Маланька тихо и сама руку протянула, в которую пояс лег немалой тяжестью. «На кровь родную?» «Надеемся, во всяком случае». Свят смутился и сгорбил плечи. И глянул так из подлобья. Пойдешь замуж? За кого? За меня. А ты кто таков будешь? Маланька пояс ладонью накрыла, потянула, погладила нежно. Сореевич я. Зачарованный? Может, разве что самую малость. Он потупился. Так пойдешь? «А если царевич, то пойду. Как не пойти?» Маланька усмехнулась и сама шагнула. Глянула снизу вверх этак внимательно. «Только ты грязный какой-то, царевич!» «Так зачарованный же ж!» Он улыбнулся широко, так радостно. И вот вроде ж нормальный человек с виду. Понимать должен, что дела подобные... И ново подходу требуют серьезного Сватов там Смотрин сговора, а он с другой стороны Байски ли дело мешаться. Глядишь, ежели и вправду сладится, то и маланька счастливо будет. Царевич он там или нет, но главное, чтоб человек хороший. Эта мысль окончательно Баську успокоила, и еще то. Как пополз, раскрываясь в юнок по кафтану, Того и гляди, всю ткань шитьем затянет. Маланька же сама пояс на царевича накинула И обернула дважды, завязала узлом. А потом, доставши платочек белый, простой, По лицу святого им провела, легонько так, Ну и вправду всякая грязь убралась. «Так-то оно лучше будет!» — сказала Маланька. И Баська кивнула, согласилась. «А ты?» Елисей перехватил руку осторожно так, бережно, будто бы рука эта сахарную была. «Ты за меня замуж пойдешь?» «Вот так просто? Отчего нет? Ты ж меня второй раз в жизни видишь-то!» Баська голову склонила, Жениха новоявленного разглядывая. Нет, хорош собою, определённо хорош. Лицом бел, румян, Волос светлый вьётся барашком, Глаз ясный до да синий. Глядит, улыбается. И от улыбки этой Сердце Баскина прямо-таки вскач летит. Да только она уже не та, Которая книжкам верила. Не бось, в книжках всякого понаписывают, а на деле-то порой и разу довольна, ответил Елисей. И ничего-то обо мне не знаешь? А то ведь Тришка вон смотрел, смотрел, и она смотрела. И чем бы всё едва не закончилось. То, -то и оно. Свадьба дело хорошее, но и после неё жить как-то надобно. «Так расскажи!» И пальцы отпускать не спешит. «Я у ведьмы живу», — решилась Баська. «И маланька тоже, в услужении. И служить там недолго, но после ведь всякое говорить станут». «Это у какой ведьмы?» Свят вот на свою нареченную глядит, любуется и ажно завидно. Хотя и не хорошо это кому завидовать. Чужое счастье, а байски своего бы. Это не у той, у которой котики? У той. Маланька тоже улыбается. И этак, ну, будто ее сапогом зашибли. А вы познакомились? Познакомились. Она хорошая? Хорошая. Согласилась с подругой у Баська. «Но люди всё одно болтать станут, Что раз ведьма, то и разврат. И мы...» «Пускай себе болтают!» Отмахнулся Елисей. «И роду я простого!» «Может, оно и к лучшему!» «И... не нравлюсь!» «А вот теперь обиделся человек приглупый!» «Если б не нравился!» Неужто Баська стала бы отговариваться? И насупился, и глядит из-под лобья. А цвет юнка дрожит, качается, будто тоже обиду чует. «Нравишься», — призналась Баська. «Только этого мало. Я ж тоже ничего-то о тебе не знаю. Кто ты таков, какого рода, кто отец твой и матушка, чем живёшь?» о чём думаешь, чего желаешь. Оно-то пожениться недолго, да нам потом годы вдвоём жить, а ну как не сдюжим!» И понял, голову склонил, не отступая, но лишь признавая, что услышал Баську. «Вот так-то, братец!» — хмыкнул Свят, перехватывая Маланькину руку. Точно забоялся, что и она тоже... начнёт о том, что далее думать, и от слова своего отступится. Это он зря. Маланька, она хоть тихая, но ежели чего решила, то уж тут и батька Ейный не способен был с пути решённого поворотить. Что ж, Елисей по-прежнему глядел на Баську, но задумчиво. И страшно стало. А ну как поймёт? Что и вправду ни к чему оно. Вокруг-то девок хватает Одна другой краше. Видала, баська, этих боярынь, У которых лица белые, Что сметаной умазаные, Брови соболиные, Волосы, что из золота тянутые, И богаты, и собой хороши, И милы, кротки, ученые. И каждая рада будет, Если такой молодец замуж позовет. А она Баська тоже рада, но будь по-твоему. Он вдруг вытащил колечко с виду простенькое, полосочкой серебра, в которой глазом зеленый камушек подмигивает, переливается. Невеста еще не жена, но дай мне срок, скажем, с год, а там уже, если захочешь уйти то держать не стану. И колечко протянул, и и в самые глаза глянул, от чего прямо внутри все и обмерло. Взять? Рука сама потянулась, не к колечку, есть у и эпокраши, но к человеку, что колечко держал. А то само на палец прыгнуло, обняло. опалило теплом, и камушек из синего жёлтым стал, ярким, что солнце.